США, Демоин, штат Айова. Начало конца. 24 мая 2023 года. Демоин. Это должно было случиться в таком городе, как Демоин, в городе, который некоторые горожане, происходящие отсюда, из довольно известной ругруппы, называют сердцем американской тьмы. В конце концов, каждый пес возвращается к своей б л и в о т и н е Демоин. 200 с лишним тысяч жителей, с пригородами 570. Крупнейший город штата, расположенного в самом центре равнин, кормящих всю страну. По традиции это не административный центр штата, но весь крупный бизнес расположен именно тут. Этот город умирал дважды. Первый раз, когда начала приходить в упадок угольная промышленность. В Айове было немало шахт, а даже во время Великой Депрессии У каждого шахтера был свой дом и большой черный автомобиль. Но времена изменились, шахты закрылись. Второй удар городу принесли потрясения на мировом зерновом рынке. В те времена, когда СССР импортировал по 30-40 м и л л и о н тонн зерна, американские фермеры процветали. Когда Россия стала экспортировать по 30-40 м и л л и о н тонн зерна, стало намного хуже. Еще один удар по городу нанесла, как ни странно, дешевая нефть. Когда бензин на заправках стоил по 5-6 долларов за галлон, многие американцы заправлялись топливом под названием E85. Это значит 15 процентов спирта. Спирт делался из зерна и кукурузы. И то и другое росло в таких штатах, как Айова. Фермеры тогда сильно поднялись. Но когда бензин стал стоить по 2 доллара за галлон, а то и меньше, все снова покатилось к чертовой матери. Правда, сейчас он стоил 7. Город гордо носил признаки б ы л о о г о величия. Некогда шикарные дома, район небоскребов. Особенностью Демойна была система тротуаров, проходящих через высотные здания и прилегающая на высоте несколько десятков футов над землей. Можно было обойти весь центр города по стеклянным галереям над землей, ни разу не выходя на улицу. Сейчас все это в сочетании с громадными, совсем не похожими на американскую глубинку небоскребами. навевала мысли о том, сколь приходящая мирская слава. Демоин был местом, где белых было семьдесят процентов населения. Уровень преступности тут был вдвое выше, чем в в а й о в е и в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Это было место, где из бизнеса оставались в основном страховые компании, страхующие урожай, где было немало бизнесов по хранению и обработке информации. И где на одного жителя приходилось в среднем вдвое больше оружия, чем по стране. Еще Демойн и окрестности были м е к к о й всех американских политиков. По данным социологов, голосование именно здесь наиболее соответствовало среднему результату по всем Соединенным Штатам. Потому все кандидаты, баллотирующиеся в президенты, уделяли Демойну наибольшее внимание, а местные жители это знали. Старательно читали программки и политическую рекламу, и гордо участвовали во всех политических процессах, какие тут только не происходили. Штефан с т а н и ч прибыл не в сам Демойн, а в Ноксвилл, столицу соседнего округа. В муниципальном аэропорту оставил свой самолет, взял на прокат c h e v р о л е с у б у р б а н это чтобы не поселяться нигде и спать в самой машине. А также и для того, чтобы его машину местные копы могли при случае принять за машину секретной службы. с т а н и ч оперативник ЦРУ, 30 лет находящийся на холоде, даже в собственной стране, был очень предусмотрительным, потому и телефона у него не было, и платил он везде наличными. На машине он доехал до соседнего городка Ньютон, известного как город, который когда-то был признан самым разрушенным городом Америки. Здесь была штаб-квартира компании по производству стиральных машин, и когда в 1938 году на заводах началась забастовка, губернатор приказал использовать танки. Сейчас этой компании по производительству стиральных машин уже не было, обанкротилась, а, а в город не так давно приезжал Барак Обама и торжественно открывал завод по производству ветрогенераторов. Но так заброшенных зданий в городе было много, как и отелей. В округе была известная гоночная трасса. Можно было и спрятаться, и спрятать что угодно. Там он оставил машину на стоянке у супермаркета Хайви и закупил продуктов на несколько дней. В отличие от Техаса, автоматы и патроны к ним в супермаркете тут не продавались, и с оружиеми в очереди не стояли. Тихая, милая провинциальная идиллия. Ночь он переночевал на окраине города. По законам США любой может ночевать на пустой земле, не принадлежащей никому. Просто надо переезжать каждые две недели. Утром он проснулся, привел себя в порядок и переоделся. Пошел знакомиться с городом. По пути он спросил, нельзя ли где-то арендовать машину. Оказалось, что можно. Он отправился туда и за наличные арендовал еще одну машину. На сей раз пикап Ford, чтобы не отличаться от местных. И чтобы еще раз запутать след. Тихо тут у вас, заметил он, подписывая договор. Служащий проката, как и все провинциалы, был рад поболтать. Еще бы, сэр. Конечно, жалование не из лучших, не то, что в том же Дабике, но зато тихо и нет всех этих. Мы любим свой город, сэр. Это заметно. Чисто у вас. Да, сэр. Чисто и тихо. Дети в школу могут пешком дойти, не то что где. Слышали, что в Техасе делается? Станечь за подозрил неладное. Нет, я целый день в дороге, а что? Служащий обрадовался возможности рассказать новость тому, кто еще не знает. В Техасе, близ Галвестона, обложили ферму, говорят, там террористы, десятка полтора федералов уложили, напускали всяких в страну и вот. с т а н и ч почувствовал, как жжет в груди. Чуть дальше в магазине электроники он купил десять предоплаченных одноразовых сотовых телефонов. з а в ч н о попросил показать компьютер. Интернет тут был. Новости не радовали. Придурки. Просто банда неуправляемых придурков. Черт бы все побрал. Черт бы всех побрал. С первого телефона он позвонил рыбаку. Тот был на связи, взял трубку. Нашел его? Нашел. Но тут скверные дела. Не по телефону, я все знаю. Завершай сделку как можно быстрее. Вы уверены? Черт! Не говори глупостей, действуйте. Окей. Как же выляпались. Он спросил, где находится общественный или церковный центр. Ему показали. Там можно было выйти в интернет. Он купил доступ на час. Узнал все, что происходит, затем зашел в почтовый ящик и отправил несколько писем. Это были условные сигналы опасности. Поблагодарив и расплатившись, он сел в машину. Мутило. Как же вляпались! Он никогда не подводил своих нанимателей и только поэтому был еще жив. Он знал, что в системе не терпят неудач. Засбоил. До свидания. И это не значит дом престарелых. Как-то журналисты подсчитали. Смертность от самоубийств и несчастных случаев в окружении политиков, на которых он работал, выше средней по стране в восемь с половиной раз. Тоже ждет и его. Нет. Это слово родилось внутри него как лозунг и как приговор. Нет. Он повторил это вслух. Он доведет дело до конца во что бы то ни стало. В Демоин, столицу штата, он въехал с запада на машине с местными номерами и не торопясь. Признаки предстоящего визита президента США, кандидата на выборах 2024 года, не были заметны. Но это только на первый взгляд. На въезде стояла машина со штангой. Пишут все номера. В центре заваривали крышки канализации. Много было машин с дополнительными антеннами. Здесь. Еще несколько дней есть. Надо что-то решить. И он знает, что он решит. Мистер о л ш о у Хозяин помещения был искренне рад его видеть. Не мудрено, кстати, если восемь месяцев не можешь его сдать, а потом вдруг появляется кто-то, кто готов выложить наличными кучу денег. Рад вас наконец-то увидеть вживую, и я тоже рад вас видеть. Ну, показывайте свое хозяйство. Хозяин помещения был типичным американцем, старше средних лет, говорливый, усы, очки в р о г о в о й оправе. У него даже автомобиль был старый, Oldsmobile. Белая кайма на шинах. Такие сейчас не выпускают. Прошу сюда. А что? Пассажирский лифт не работает? Работает. Там все в порядке. Просто он сейчас отключен, чтобы зря энергию не жрал. Но если вы будете арендовать на длительный срок, я включу. Давайте посмотрим, что наверху. С гулом и лязганием они поднялись наверх. Прошу, сэр. Огромное помещение. Бетонные колонны. Приличное, хотя и устаревшее остекление. Потолок футов двадцать не меньше. Разграничения по кабинетам. Перегородки не из легких конструкций, как сейчас, а из алюминия. Сейчас ни один лендлорд такие не поставит, дорого слишком. Но тогда, не сейчас. Тех н о стиль семидесятых. Тогда еще люди чувствовали гордость за то, что делали. Кто здесь сидел? Раньше тут был офис фирмы. Занимающийся текстилем. Это было еще до того, сэр, как все ушло в Китай. Потом церковники какие-то снимали. Пол неналивной, бетон. И это на двадцать четвертом этаже. Были времена, да, сэр. А сейчас нет ничего. Но я все тут держу в порядке. Вот, смотрите-ка сюда. Интернет. Это церковники провели и оставили. Не везде он есть, сэр, да. с т а н и ч подошел к высокому. Тоже в алюминиевой раме окно. Вдалеке виднелся аэропорт. Так как и рассчитывали. До цели два с половиной километра. Зона безопасности секретной службы США километр двести. Больше контролировать невозможно просто физически. Никто не ожидает выстрела с двух с половиной километров. Они поставят станки для каждой винтовки. Жесткое основание. У них есть тяжелые специально сделанные штативы. Каждый из них они закрепят на бетонном полу дюбелями. Вот зачем нужно бетонное основание. Новейшие приборы наблюдения типа кистраль позволяют произвести полный расчет траектории полета пули и выдать готовое баллистическое решение. Остается ветер, но все трассы, а также сам аэропорт, над которыми полетят пули, будут закрыты на время визита. В случае трех винтовок и одновременного выстрела по одной цели даже на два с половиной километра гарантия попадания сто процентов. Но они на всякий случай сделают по два-три выстрела каждый, чтобы превратить место цели в зону смерти, чтобы там не выжил никто. Вот почему винтовки полуавтоматические. с т а н и ч повернулся к старику. Меня все устраивает. Готов нести задаток прямо сейчас. Оставшись один, с т а н и ч прошелся по офису, нашел место, где хранились стулья, взял один, занес в кабинет супервайзера, смахнул пыль со стола, сел, положив ноги на стол. Сразу попался на глаза плакат над дверью. На нем было написано: «Иисус любит тебя». Бывший замдиректора ЦРУ расхохотался. Гунтар Ильич, он же Влад Дракула, прибыл в аэропорт д е м о й н а на частном самолете. оставил его на лётном поле, заплатив за стоянку. Самолет был обычной ц е с н о й за исключением одного момента, который можно было установить только в результате серьезного исследования. Датчик силы и направления ветра на нём работал и когда самолет был на стоянке и передавал данные на в н е ш н е е устройства. Канал был защищённым. В аэропорту для него была оставлена машина. Он заказал и заплатил за неё по интернету. отдельно оплатив доставку до места, которое он укажет. Он сел в машину и поехал по адресу, который ему скинули на транзитный почтовый ящик. Шеф был не в духе, он сразу это понял. Он сидел в огромном пустом ободранном кабинете, в котором из офисного был только чайник и кофейник. Пил кофе. Рядом стояла полупустая бутылка. Значит, кофе с бренди. Не говоря ни слова и лишь смахнул пыль. Сел на край стола. Самолет на точке рентген. Передача идет, я проверил. Ты телек смотришь? Ильич пожал плечами. Нет, я же в дороге все время. Да и не люблю я телек. А что? Наших исполнителей кончили? Как кончили, не понял Ильич. Вот так. Станеч отпил еще кофе с бренди. Техасская полиция осадила ранчо, где они находились. Там настоящая бойня. И местные и федералы землю роют. Как же они нашли ранчо? А черт его знает. Когда операция плохо подготовлена, когда все решается сходу, когда ты размещаешь активы в местах, о которых ничего толком не знаешь, вот такое и бывает. Запасную точку предоставили сами чеченцы. Они же не стучат друг на друга. Черт его знает. Возможно, местные или федералы давно следили за этим местом. Эти чеченцы, на них какого дерьма только нет. В любом случае мы остались без исполнителей. Твою же мать. Ильич никогда не видел шефа таким. Мы подготовим новых и попробуем еще раз. Осторожно сказал он. Нет времени. Нас за это время уберут. с т а н и ч налил в чашку уже чистый коньяк, выхлебнул и посмотрел на Ильича в упор. Придется тебе. Что? Ничего не поменялось. У меня есть запасная винтовка, есть цель. Секретная служба пока ничего не подозревает. Я выведу тебя на цель, и ты сделаешь свое дело. Два или три выстрела. Ты ведь умеешь стрелять, тебе не в п е р в о й На кой черт мне это? Если федералы начали копать, надо уходить. Ни хрена. Ты никуда не уйдешь, и я тоже. Сейчас по этим чеченцам начнется расследование. Рано или поздно они выйдут на нас, на тебя, на меня, на всех нас, и тогда мы не скроемся. Нас будут искать по всему миру. Есть только один способ избежать всего этого – довести дело до конца. Тогда вопросов задавать никто не будет, как я и обещал. Обещал? Мы провалились. Нет. Сделаешь, как я сказал, или? Угроза теперь была подкреплена пистолетом, но Влада не испугался. Или что, пристрелишь меня? Ну давай. Только кто стрелять будет? Я последний стрелок, который у тебя есть, последний, которому ты можешь доверять. Так? Так ты соглашаешься? Не п а р и ерунду. с о г л а ш а й с я Мы с тобой в одной лодке уже много лет. Влад подумал. Миллион. Что? Что слышал? У меня сейчас нет таких денег. Постойка, прищурился Влад. Ты ждешь от меня, что я убью американского президента бесплатно? Так что ли? Ты сбрендил? Ты работаешь на меня? Да. А ты на президента так? Но хочешь его убить? Это другое. Если мы не сделаем этого, нам конец. с т а н и ч подумал. Черт, у меня нет сейчас таких денег. пол миллиона, нормально. Убить американского президента за пол миллиона. Заткнись. Доложи свои. Семсот. Или пойдешь в т ю р я г у как государственный преступник. Ты тоже? Огрызнулся с т а н и ч Ерунда. Для таких как я т ю р я г нету. В тюрьму я не пойду. Но у меня и в самом деле нет сейчас столько. с т а н и ч выглядел опустошенным. Перестань. По доброму улыбнулся Влада. Не жадничай. Думаешь, я не знаю, сколько тебе откатывали сербы и болгары, когда ты закупал у них оружие и боеприпасы для исламского государства? Какая была твоя доля в поставках ворованной тем же исламским государством нефти в Ливии? А сколько ты наворовал в Афганистане, когда был там начальником станции? Тебе просто не хочется докладывать свои, но не пойдешь же ты в тюрьму из-за того, что пожалел пару сотен штук? Сколько тебе там не хватает, сукин сын! Да знаю. И деньги вперед. Станич спрятал пистолет. Сукин ты сын, повторил он. И умер. Хлопок был почти неслышен. Глушитель для двадцать второго размером чуть больше винной пробки. Но пуля, мягкий свинец, с близкого расстояния кладет насмерть. Станич умер еще до того, как его тело к о с н у л о с ь ковра. Влада постоял, прислушиваясь. Никого, никто ничего не услышал. Тем лучше. Он достал нож и начал резать ковролин. р а й к а Надо будет подогнать машину к заднему входу, тело спустить вниз грузовым лифтом, обернутая в ковролин, вывести за город и закопать, после чего валить. Это надо быть конченным идиотом, чтобы подписаться на убийство президента США, хоть за полмиллиона. Ходит за миллион долларов. Жизнь все равно дороже. А такое дело всегда дорога в один конец. Да. И надо найти скотч. Как следует перемотать рулон. Влада выглянул в приемную. Его взгляд сразу уперся в моток скотча. Не такой широкий, как упаковочный. Этот канцелярский. Но сойдет. Через полчаса Влада с мотком к а в р о л и н а на плече прошел к грузовому лифту. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Да и некому было. Здание стояло пустым. Кризис, однако. Лифт рывками но спустил убийцу с его н о ш е й вниз. Он оставил тело у огромного мусорного контейнера, наполненного строительным мусором. Подумал: может, так здесь и оставить, самому уехать. Но нет, все надо делать до конца и с должным тщанием. Церушник должен исчезнуть. Итак, чтобы его не нашли, а он сам умоет руки и уйдет. Хватит с него. Вернется в Европу, заляжет на дно. В той же Хорватии, там сейчас мир. Фургон был конструкторский. На крыше были крепления и лестница. Влада придумал гениальный ход: втащить ковролин с трупом наверх и закрепить. Фургон высокий, никто не заметит. Если остановит полиция, она будет проверять, что в фургоне, а не на нем. Мало кто из копов догадается лезть наверх. Так он и сделал. Пришлось потрудиться, но он поработал на славу, прикрепив моток стальной проволокой. Спрыгнул вниз, довольный проделанной работой, и сердце пропустило удар. Он увидел копа, направляющегося к нему. Извините, сэр, сэр. Влада отряхнул руки. Да, офицер. Простите, это ваша машина. Влада не весело улыбнулся, превращаясь в замотанного проблемами работягу, работягу, которому все давно похрену по и от которого не приходится ожидать дурного. Моего хозяина, чёрт бы его побрал. Полицейский подошел еще ближе. Он был молод. Влада он годился в сыновья. Это было плохо, потому что затурканы н й т р у д я г а Честно ждущий свою пенсию и в мечтах уже сидящий с у д о ч к о й на берегу какой-нибудь реки, не будет искать себе лишней работы. Он предпочтет поверить даже в то, во что не стоит верить. Ему год или два до пенсии, и он хочет их прожить. А молодой может повести себя по всякому. Полицейский подошел ближе, всмотрелся в машину, в наклейки. Это был не просто транзит, а full-size cargo van. Европейская модель. Раньше был e c o н o l i n e а теперь его производство свернули и предлагают куда более вместительную, но и куда менее крепкую, чем рамный e c o л а l i n e модель. Это еще и намного выше, с высокой крышей. Даже встав на ц ы п о ч к и наверх не заглянешь. Давно работаете? Нет, сэр. Влада играл усталого, но вежливого битого жизнью человека. Я из Луизианы, недавно сюда переехал. Комары надоели? Усмехнулся Коб. Нет, сэр, безработица. У нас тут тоже не весело. Не так как там, сэр. Полицейский смотрел на фургон, на неприметного работягу лет пятидесяти. А здесь что делали? Работа, сэр. Это здание закрыто. Да, сэр. Но его будут ремонтировать. Вот как? Да, сэр. Сказали один этаж. Полицейский понял демонстрационный этаж. Попытаются продать. Проводкой занимаетесь? И этим тоже. Всем понемногу, сэр. Покрытие. Покрытие? Полицейский зачем-то посмотрел на часы. Тут мародеры повадились пустующие здания грабить. Мы их гоняем, конечно. Я никого не видел, сэр, сказал Влада, о т м е т а я саму мысль о том, что он может быть мародером. Тут заперто было. А ключ? Хозяин дал, сэр. Полицейский еще раз осмотрелся и вдруг спросил: "А зачем вы наверх покрытие огрузили? Разве в фургоне?" Это и были последние его слова. Влада, исчерпывающий последние резервы терпения, напал на него как з м е я г р е м у ч к а которой наступили на хвост. Битый жизнью работяга в один момент превратился в сжатую пружину. Одной рукой он задал полицейскому рот. А другой нанес несколько ударов выброшенным из рукава ножом, каждый из которых был с м е р т е л ь н ы Хм! Полицейский умирал. Ему оставалось всего несколько секунд, и он не мог понять, что произошло, почему все это произошло с ним и все такое. Он просто умирал в своем городе, в своей форме, под этим типично американским голубым небом, и не мог понять почему. Чтобы лишних вопросов не задавал козел. Убитый коп это уже была проблема и неприятная проблема. Впрочем, ему не привыкать было к проблемам, тем более к таким. Убедившись, что коп умер, Влад а т о л к н у л его в фургон, свалил на пол. Надо отъехать, потом во что-то упаковать, короче, что-то сделать, но не здесь. Но судьба сегодня была не на его стороне. Только закрыв дверцу машины, он увидел второго копа, и тот увидел его. Как все не вовремя! Как все не вовремя! Сэр! Сэр! Влада выстрелил первый. Двадцать второй калибр шагов с т р и д ц а т и Для двадцать второго это немало. Попал прямо в глаз. Полицейский умер, но успел выстрелить, прежде чем Влада попал в него второй раз в переносицу. Выстрел грохотом прогремел в гулком ущелье проулка. Плохо, плохо, плохо. Не паниковать. Влада сел за руль, поехал немного быстрее, но в то же время не так, как едет убегающий с места преступления убийца. Выехал на улицу, свернул. Глаз сразу зацепился за полицейскую машину Удинера. Черт бы их побрал! Смотрели бы в свою тарелку вместо того, чтобы шастать по окрестностям. И живы бы остались. Не хотел он их убивать, не хотел. м а ш и н на улице было мало. Он поехал не превышая. Какое-то время у него все равно есть. Бросят через несколько кварталов машину, попробуют уйти пешком. Хорошо, если у них нет его описания. Интересно. А есть ли описание машины? Только бы не было. Но описание было. Спешащий, мигающий люстрой о г н е й дорожный крейсер начал разворачиваться через двойную сплошную, пристраиваясь за ним. Взвыла сирена. Казлы. Ладно. Влада примерно прикинул, сколько у него патронов: по семнадцать в каждом из глоков плюс по два запасных. Сто двадцать патронов. Плюс он забрал винтовку патруля, полуавтомат Р пятнадцать. Там еще шестьдесят, магазин сдвоенный. 172 патрона. Значит, 172 с м е р т и как учили его там, в Карпатских горах. Хотите поиграть? Поиграем. Мексика, ну э в а л о р е д а июль 2023 д а р г о года. Хорошо, если твое сердце ранено женщиной, а не снайпером. Более 338 калибра, верно? Я думаю хорошо. Это снова я. Сижу в мексиканском баре Нуэвалареда, отдыхаю, слушаю песни. В жизни вообще не стоит спешить. Вот эти, например, спешат и не думают, что спешат навстречу своей смерти. В бар завалилось несколько молодых отморозков с татуировками к а р а т е л е й Один крикнул, не обращаясь конкретно никому. Что это за слезливая хрень тут играет? Бармен моментально выключил. Через пару секунд заиграла какая-то наркобаллада. Я опустил руку, положил ее в карман на рукоять пистолета. Парни усаживались за столик неподалеку, наверное, только с разборки. Сейчас закажут текилу и будут праздновать, не думая, что смерть совсем рядом. А не кисло этот Гринго уделал копов, да? Донеслось до меня. Круто, круто. Кто бы он ни был, респект ему. Согласен, круто. На все сто процентов круто. Страшная перестрелка в Демойне. 11 убитых, в том числе с е м е ракопов, трое гражданских, больше двадцати тяжело раненых, три копов в критическом состоянии. Вот уже второй день стабильно держалась в топах всех американских новостных лент. Случайность. Показавшися копу подозрительным тип, фургон. Обернулась самой страшной перестрелкой в США со времен Северного Голливуда. А такого количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов не было даже во время перестрелки в 1985 году в Майами. Скорее всего, таких боен страна не видела со времен Бонни и Клайда. Подозреваемый, застреленный снайпером с в а т был опознан как Гунтар Илич, румынский военный преступник и наемный убийца. засветившийся в восточной Европе в 1990-х, а потом пропавший из виду. Как оказалось, он отсиживался здесь в Штатах, и случайный коп сдвинул с места лавину, которая погребла под собой слишком многих. Из двоих убитых гражданских один, как пояснили, сотрудник Министерства юстиции США. Он был убит еще до перестрелки. Влада убил его, но на свою беду и на беду полицейского управления. Привлек внимание Копа и началось. В Штатах это называется с п р е к и л с убийство спрея, но я то понимал, что дело в другом. Влада пытался пробить себе путь на свободу и погиб, пристреленный снайпером. В молчании я поднял бокал Джека д э н и л с а салютуя телевизору, в котором показывали изрешеченную пулями отряда SWAT машину, на которой Влада прорывался. Черт, за тебя, мужик! Когда тебя прижали, ты стоял достойно и ушел, забрав с собой очень многих. Остается надеяться, что и у меня, случись мне быть загнанным в угол, найдется не меньше мужества, чтобы стоять до конца, и не меньше патронов, чтобы продлить удовольствие. За тебя, мужик. А что касается меня, то я перебрался из ставшего негостеприимным Техаса в Мексику. Пока. Полковника я похоронил там же, на Плата Озерк. Гроба, конечно, не было, но брезент под рукой был. Выстругал я крестик, правда не поставил, а положил на брезент и землей прикопал. Не положено нам настоящих человеческих могил, потому как оборотни мы. Лёгкой смерти и то не положено. И та, которой умер полковник, лучше, чем та, которой умерли его коллеги, и, наверное, лучше, чем та, которой умру я. В США ещё один скандал. д о небес! Чеченскую террористическую сеть разоблачили, связанную с мексиканской наркомафией. ФБР провело аресты в четырех штатах, много кого взяли. Думаю, это все связано как-то с охотой на меня, так и с той охотой, которую устроил я. Случайно такие события не происходят. Тот же Ильич явно мой коллега. А дальше надо немного передохнуть, прийти в себя и решить, что делать дальше. Обзавестись новым оружием? Или вскрыть один из т й н и к о в и пристрелить таки того ублюдка, за которым меня сюда послали. В конце концов, работа есть работа, даже такая, как у меня, и кто-то должен ее делать и делать хорошо. Не правда ли?